После краткого торжества передо мной встала другая задача. Что написать в письме? Надо и правда составить его так, чтобы у темных эльфов не было ни единой претензии, и они отправили именно эту версию. Потому как будет странно выглядеть, если я для дубля 2 рвану в библиотеку за конкретно этими чернилами. Эх, ну ладно. Дорогие маменька и папенька, удовлетворенно посмотрела на то, что получилось. «От такого вступления родители точно удивятся и поймут, что тут что-то не так. Спешу сообщить, что с вашей дочерью все хорошо. Тёмные эльфы приняли меня замечательно, и я склонна принять их предложение. Вы же помните, что я всегда мечтала встать во главе чего-то значительного? Ага, вот так, мечтала. А место главы клана мне не светило из-за наличия старших сестры и брата. Не беспокойтесь за меня». После церемонии я с радостью приглашу вас в гости или приеду сама. Разумеется, если на то будет согласие моего суженного. Вот, оцените, какая я послушная. Леди лилен Я вздрогнула и отодвинула письмо, подняв глаза на вошедшую горничную. Эльфийка присела в реверансе и, не поднимая голову, проговорила. Вас ждут. Кто и где? Вздохнула я, откладывая перо. Гранд-леди. «Ожидает вас в своей личной гостиной?» «Понятно!» – протянула я, ощущая, что как раз понятного тут маловато. «Но интригует!» «Хорошо, подожди меня в коридоре!» Юная дроу ось вышла. Я потерла висок. «Меня желает видеть сама Хариса Швах-Барбах? Какая честь! Какая опасность! Мне кажется, или расставленные на доске фигуры приходят в движение!» «Подозреваю, что очень бесполезные пешки у края доски сейчас будут раздавать инструкции и рекомендовать, как себя нужно вести в будущей партии и кому благоволить». Главная женщина-барабаш его рода проживала в дальнем крыле особняка, словно прекрасная принцесса в маленькой отдельной башенке, в которую вел небольшой коридорчик из основного дома. «Интересно, «А сколько в маленьком фортпусте леди Харисы сюрпризов для тех, кто захочет прийти к ней со злом?» «Больше, чем уверена, что сюрпризов в этой башенке достаточно. Причем никаких ярко выраженных охранных заклинаний или большого количества стражников я не заметила. Нас встретил слуга в обычной форме дома Швархбарбах и с поклоном сказал... «Приветствую, леди. Моя госпожа ожидает вас». «Здравствуйте». — вежливо ответила я и с интересом рассматривая склонившегося в поклоне немолодого светлого эльфа. «Да, личным слугой темной эльфейки был ее светлый сородич». «Интересно». Мужчина выпрямился, и я с удивлением заметила, что радужка его глаз ярко-лилового цвета. «Во как! Такие глаза лишь у одного рода светлых эльфов». Более того, они сейчас встречаются только у самых знатных и родовитых его представителей, плод многовековой селекции. Но я никак не показала своего изумления и любопытства. Светлый повернулся к горничной, что сопровождала меня сюда, и мягко сказал. «Вы можете быть свободны». Девушка присела в реверансе и шустро выскользнула за дверь. «А вас, юная госпожа, я попрошу следовать за мной». «Представьтесь, наполовину попросила, наполовину приказала я». На меня кинули острый лиловый взгляд, но после небольшой заминки все же заговорили. «Тайделин Рернан, из дома Лилии приветствует вас». Я лишь сжала пальцы. Догадка оказалась верной. А еще я о нем слышала. Один из наследников дома Лилии, которого много десятилетий назад ради выкупа похитили темные эльфы, Но Лилии выкупа не дали, сказав, что не станут вести переговоры с презренными отступниками. Поэтому Дроу прислали родне обрезанные волосы Тайделина и сообщили, что младшего сына у Рернаров теперь нет. Зато у одного из родов Дроу есть раб. Так вот, у кого именно? Я несколько секунд пристально на него смотрела, а потом сказала «Сочувствую». «Не стоит», — усмехнулся эльф. «Поверьте, юная леди, иногда, если судьба стояла к нам боком, чтобы повернуться лицом, ей сначала нужно показать нам тыл». «А не проще ли сразу развернуться светлым ликом?» «Да, я не удержалась от вопроса». «Может, и проще, но судьба женщина. Кто знает, может, она любит танцы, а стала быть и пироэтой». «Это он намекает». что к нему сейчас фортуна стоит лицом? Сейчас, когда он прислуживает темной леди, они входят в совет высоких лордов светлоэльфийских земель. Забавное у этого Тределина понимание об удаче. Но каждому свое, верно? За этим нехитрым разговором мы поднимались по винтовой лестнице. Долго идти не пришлось. Стоило оказаться на верхней площадке, как эльф шагнул к ближайшей двери и с поклоном отворил ее». «Прошу». Я кивнула в знак благодарности и решительно сделала шаг навстречу темной эльфийской гадюке, которая с радушной улыбкой поднялась из кресла, чтобы меня встретить. «Лиллиан, милая, я так рада тебя видеть!» проворковала леди Хариса и радушно развела руками. «Присаживайся, дорогая. Хочешь чай или кофе? А может, желаешь прохладительных напитков?» Я аккуратно опустилась в ближайшее кресло, скромно сложила ручки на коленях и сказала «Чай, если можно». «Конечно можно! Тебе все можно!» торжественно сообщила гранд-леди и повернулась к застывшему у стены Тайделину. «Будь любезен, распорядись!» «Да, моя леди!» склонился светлый и неслышно вышел. «Все?» – не удержавшись от иронии, уточнила я, не сумев оставить без внимания такое смелое заявление. «Конечно!» – мило улыбнулась темная леди, сверкнув белоснежными зубками. Все же с темной кожей завораживающий контраст. «А если захочу уехать?» – интереса ради уточнила я. «Тоже можно! После свадьбы тебе вообще все можно!» «Что, муж разрешит?» – хмыкнула я. «А при тут муж?» – хлопнула светлыми ресницами Хариса. «Милая, забудь про устои наземного мира. У нас все иначе. Женщина — центр всего». Я промолчала, что с таким отношением к мужчинам им до революции недалеко. Тем более, что сильного пола в правящих и просто власть имущих кругах становится все больше. Прекрасные дамы, которым гордыня глаза застит, и сами не заметят, как уже их загонят под каблук. А если заметят, быть море крови. Плохо то, что тогда притеснять станут уже женщин. Эх, нет в мире гармонии. В таком случае я должна подумать не о муже, а о его старших родственницах? Осведомилась догадливая я. Огу, представляю я такую же мадам. Это еще повезет, если она одна будет. Мысли про острозубых темноэльфийских пантер прервал деликатный стук в дверь. Когда там возник тайделин с подносом, я мысленно едва удержалась от мата. Просто потому, что все мое естество противилось виду благородного эльфа в ливрее дома швах-барбах. Пока эльф расставлял приборы и наполнял чашки парящим ароматным напитком, я сидела и кипела от злости. Притом злость моя была разнополярная. Прислуга! Прислуга! Мать моя фея! Ну как? Как так можно? Как можно было так бездарно распорядиться младшим наследником Лилий? Подумать о том, что бы я сделала на месте дроу, не успела. — Ну что же, лили у тебя есть какие-то вопросы? Спустя небольшую паузу проговорила Хариса, с удовольствием пригубив напиток. — Есть, — кивнула я. — Как у вас оказался Теделин Рирнан? — М-м-м. Прищурила голубые глаза пожилая леди. Интересный и неожиданный вопрос. Я лишь пожала плечами. Это любопытно, так почему бы и не спросить, чтобы уже об этом не думать? Ну что же... Леди откинулась на спинку диванчика и прикрыла глаза. Знаешь, это длинная история. Мы никуда не торопимся. Ты не права, мягко улыбнулась темная леди. «Да и не в настроении я откровенничать. Но если вкратце, Тейделин не просто слуга в моем доме. Он один из немногих, кому я показываю спину». В этот момент я вспомнила выражение про отпавшую челюсть. Если честно, то сейчас была морально готова проводить ее в это путешествие. Потому как темная леди, доверяющая светлоэльфийскому лорду, который находится у нее в рабстве, «Это нонсенс. Разве что клеймо с какими-то занятными свойствами?» «Да гадливая!» — усмехнулась женщина и потянула рука в платье вверх, обнажая руку до локтя. «Но у меня такое же!» Я подалась вперед, рассматривая метку на коже леди. «Хм... Кровная клятва!» «Он отказался возвращаться?» «Видишь ли, Лиллиан...» «У наших светлых сородичей свои традиции. И не все они нравились Тейделину». «Да во что?» Я с прищуром смотрела на леди Харису, но не стала озвучивать, что знаю только одну причину для мужчины оставаться у темных эльфов. Хотя бы потому, что она была очень наивна. Любовь, конечно, заставляет нас творить глупости, но не в этом случае. «Итак...» «Я хотела с тобой поговорить о том, что тебе совсем скоро предстоит». «Лабиринт». «Лабиринт». С усмешкой согласилась леди Харриса. «А у лабиринта есть маленькие секреты, в которые я и хочу тебя посвятить. Как известно, на пути к желанной цели, то есть тебе, соискатели будут подстерегать разные опасности». «Смертельные?» «Ну, по-разному». убийца можно и просто, поскользнувшись на брусчатке!» Я широко ухмельнулась. «Ага! То есть гробить ценных сынков благородных родов, в том числе и принца местного разлива, они не хотят. И таким образом все состязания за руку прекрасной меня превращаются в редкостный фарс. Интересненько! Что мне еще поведают?» «А поведали мне много всего крайне любопытного!» Например, то, что в главной цитадели лабиринта есть, так сказать, пульт управления всей той пакостной радостью, которой напичканы его коридоры, и шар для наблюдений, чтобы следить за ходом соревнований. Про то, что ловушки управляемые, никто не знает, потому как лабиринт в свое время проектировал один из основателей барабашьего рода и, соответственно, организовал там ряд преимуществ своим потомкам – Я должна была расчищать дорогу наиболее выгодному кандидату и старательно валить всех остальных. Такие вот честные и справедливые состязания. «Ну и кто же наш фаворит?» – мрачно спросила я. «Вот». Хариса взяла со стола перевернутую карточку, которая оказалась миниатюрным портретом, и протянула мне. «Лорд Тадеуш Ирс Борисат, кузен королевы». «А почему не сын?» С интересом, глядя на рисунок, спросила я. «Так получилось!» – пожала плечами Хариса, обаятельно улыбнувшись. «Ага, продали, значит. Интересно, и почем нынче темные феечки?» «Леди Хариса, а почему вы так уверены, что я стану делать то, что вы сказали?» «Потому что ты хочешь жить долго и счастливо, и иметь надежных союзников», – повела плечами темная леди. «Так ведь?» «Так». Вынуждена была согласиться я. «И для гарантии с тобой в лабиринте будет тот, кто проследит за выполнением всех условий». «Огу! Соглядатая поставят. Неудивительно, в принципе. И что из себя представляет этот лорд Тадеуш?» «Досье тебе принесут сегодня вечером». «Буду ждать», — кивнула я и поднялась. «На этом все?» «Да, милая, я была рада с тобой побеседовать». Я заверила темно-эльфийскую гадюку, что это совершенно взаимно, и, попрощавшись, направилась к себе, сжимая в руках портретик будущего женишка. Вечер выдался спокойным, но интересным. Леди Хариса передала мне занятную папочку с не менее занятным содержимым. Я пока читала, разве что в голос не смеялась. «Если верить предоставленным данным более добродетельного и благородного мужчины, чем этот Тадеуш Ирс Борисат», не видела не то, что подгорное королевство, но и наземный мир. Умен, о чем должны были свидетельствовать два образования – техническое и юридическое. Благороден, так как является активистом парочки общественных движений и регулярно жертвует большие суммы на благотворительность, а также радеет за мир во всем мире, и в подгорном королевстве в частности. И, конечно, в порочащих связях замечен не был. Зато ранее был женат. Супруга, что интересно, скончалась год назад. Как раз истек срок траура, и такой завидный трофей снова можно было женить. Ну и, конечно же, наш дорогой Тадеуш, ко всем прочим плюсам, великолепный воин, маг и имеет немалый вес в мужском совете. А также он баснословно богат благодаря приданному почившей супруге, которое он приумножил. Из чего можно сделать вывод? Продали хитрые барабахи меня явно дорого». Короче, это не досье. Это рекламная кампания, призванная дать мне понять, какое добро само идет в руки. Какие же мои выводы? Жена этого совершенства во плоти очень уж вовремя умерла. Вот просто как специально старалась. И еще данный тип популярен в народе. при том как у мужчин, так и у женщин. Ко всем подход нашел, стервец. И он племянник правительницы. Кровь правящая, но в обход брата «Прав на престол не имеющее, а, видимо, хочется. Очень хочется взгромоздить свою черную... Хм, девушки так не говорят, посидеть в кресле консорта. Убивать наследника крови будет много. Тадеуша может не поддержать население. Да и наверняка есть другие, желающие урвать этот лакомый кусочек от пирога власти. А так, если он женится на мне, то удача будет способствовать ему во всем. Это раз». «Брак с крылатой избранной укрепит его позиции, и это два. Удобно». «В общем, это занятное чтиво неплохо скрасило мне вечер и дало немало пищи для размышлений».